Глава восьмая. Вегеций в южный, я в западный. Так что можно не выходить в отбор. Между башнями проложен широкий коридор внутри соединяющих их стен. Хозяева крепости в северной, от неё коридор к моей идёт тоже по прямой. Вообще-то проход в скальном массиве перекрывает стена с двумя башнями: северной и второй тоже северной, как мне кажется. Но ну, пусть северо-западный. Но здесь географию или астрономию знают лучше, если говорят западное, пусть западное. Я не извозчик, чтобы на зубок знать географию. На той стороне четырёхугольника восточная и южная. Между ними, если идти по верху, веранда, выходящая во двор, где звучали песни Патрика. Северная башня служит донжоном. В самом деле, побольше в размерах, хотя по высоте такая же, как и остальные три. В каждой по 4-5 этажей с множеством комнат, сейчас пустых, но когда-то в крепости людей было в десятки раз больше, а то и в сотни. Южная башня в трещинах, вот-вот рухнет. В моём срединном королевстве такую давно бы окружили забором и разобрали, чтобы на освободившемся месте выстроить что-нибудь прибыльное, но здесь Явно не хватает ни рук, ни средств. А северная и западная принимают натиск степных племён, что пытаются прорваться во внутрь герцогства. Кстати, потому северная и западная не только самые высокие, но и весьма толстые. У них есть и другие цели, кроме как с вершины высматривать приближающихся врагов. Собственно, даже те две башни, южная и восточная, что на той стороне четырёхугольника, мало уступают донжону по размерам. В каждой внизу такой же холл, но на втором этаже множество комнат, а на третьем покои для знатных гостей. Есть ещё четвёртый и пятый этажи, что там не знаю. А по плоской крыше, окружённой зубчатым барьером, бродят часовые. Во всяком случае, должны бродить. В стенах коридора время от времени ниши дни пустые, в других статуи. Разнобой, красиво именуемый эклектикой. Я не уловил закономерность, с которой расположены каменные атлеты и рыцари из сверкающего металла, сталь явно нержавеющая. Я бы сказал осторожно, что герцоги натащили в свой замок немало награбленного, а также навыкопанного в старых городах. Сзади послышались быстрые шаги. Я обернулся, одновременно опуская ладонь на рукоять молота. Посередине коридора бежит трусцой здоровенный мужик в кожаном нагруднике. Морда широкая, шея бычья, в плечах косая сажань, в глазах великое почтение. "Ваша милость", выпылил он ещё издали. "Я ли мож, местный оружейник?" Слушаю тебя, Лимож, ответил я, несколько настороженно. Меня послал к вам Мартин, объяснил Лимож. Он всё ещё отдувался, лицо раскраснелось и блестит, как смазанная жиром сковородка. Он так и не увидел вашего щита. Честно говоря, как-то рыцарь без щита это вообще непонятно. И предложил для вас сделать. У меня есть щит, объяснил я. Просто чаще вожу его в мешке, так удобнее. Ты имеешь в виду щит для вывески? Да, сказал он обрадованно. Мартин говорит, что его надо повесить у входа, всякий кто увидит, да устрашится. Я вздинул плечами. Если для вывески, то делай. Но я не собираюсь здесь задерживаться, утром уеду дальше. Он сказал огорчённо. Жаль. Но щит мы всё-таки повесим. Хотя бы в память. Что изобразить на щите? я подумал, покачал головой. Прежде всего, если вздумаете вплетать гербы Валленштейнов, надо спросить герцогиню. Спросим, пообещал кузнец. А что бы вы сами хотели? Я подумал ещё, поинтересовался. А нельзя ли голую бабу? К примеру, леди Бабетту. Он спросил шокированный: "Но зачем?" Я удивился. Как зачем? Я в поединке закрываюсь щитом, мой противник раскрывает хлебалы и смотрит на щит, а я его тем временем долблю в темечко. Он наконец понял, вздохнул. Вы шутите, сэр Ричард. Хоть я признаюсь, это было бы новое слово в военном деле. Не в стратегии, конечно, но в тактике одиночных боёв. Хм, особенно если леди Бабет Мыскали ли зубы понимающим, ощутив общность самцов, что выше всяких сословных различий. Я хлопнул его по плечу и отправился дальше. Впереди ярко освещённый холл. Навстречу сладко потянуло берёзовым дымком, где-то в камине жарко сгорают целые полена. Донёсся неритмичный стук огромных колёс, прыгающих по выбоинам, а сверху Металлический скрежет. Я шагнул в холл, уверенный, что придётся подниматься по винтовой лестнице из камня, а на самой верхунке башни найду местного колдуна. Однако обнаружил для себя, как будто в середине механизма старинных часов, типа тех, что в Биг-Бене или на Спасской башне, наверх ведут шаткие мостки, дощатые и скрипучие, что начали раскачиваться сразу же. Я два посмотрел на них. К моему удивлению, по этой шаткой лестнице спускается молодая женщина, двумя пальцами высоко приподнимая платье, чтобы не наступить на подол. Я увидел полные белые ноги изумительной формы. Не спортивные, а именно женственные, нежные, на которых тут же останутся отпечатки пальцев, если схватить достаточно крепко. Она сошла вниз, опустила платье, И тут увидела, как я выхожу из коридора. Лицу её озарилась радостной и обещающей улыбкой, а рука слегка дёрнулась, будто пытаясь поднять подол выше, но увы, пальцы уже выпустили блестящую ткань. "Сэр Ричард", я поспешно поклонился. "Леди Бабетта, моё почтение". "Моя любовь и почтение", поправила она певучим голосом. Ей подошла ближе, призывно покачивая бёдрами в таком ритме, что мне захотелось ухватиться за них, то ли остановить качку, то ли, ну не знаю, просто очень уж захотелось ухватиться. Я же не богослов, чтобы истолковывать каждое слово, и не суфий, чтобы в каждом находить семь значений. Бабета взглянула на меня снизу вверх широко распахнутыми глазами. Полные губы раздвинулись, показывая сочный рот. Я услышал тихий шёпот: "Сэр Ричард, признайтесь. Я никому не скажу". Я насторожился, на всякий случай огляделся по сторонам. В пустом холле, в полумраке сводов метнулись тени. Я спросил: "Ещё тише. В чём? Вы человек?" Да вроде бы прямям ли я стараюсь вспомнить кто уже меня такое спрашивал а что случилось она прошептала таинственно вы очень похожи на огра я она расхохоталась запрокидывая голову чтобы я лучше рассмотрел её да и вообще любая женщина вот так откидывающаяся назад для удержания равновесия должна нижней частью податься вперёд, тем более, что я невольно поддержал её широкой ладонью на уровне талии. Глаза смеются. Она спросила страшным шёпотом: "Говорят, вы огры ненасытные. Да? Всё шутите", ответил я с неловкостью. "На самом деле мы огры самые нежные и трепетные существа, как стрекозки". «Великолепно!» — сказала она с энтузиазмом. «Я всегда на лугах гоняюсь за стрекозками». «Я пугливо огляделся по сторонам. На лугу разве что в коровье добро вляпаешься, а здесь так вообще ноги можно сломать!» Она сказала с энтузиазмом. «Вы правы, так и поступим. Если вы такой застенчивый, то я сама к вам загляну. Ха-ха, поболтать перед сном». Она прижалась на миг, во мне вскипела кровь и разом отхлынула от мозга. Бабета Игрива захохотала, всё поняв. Чмокнула меня в щёку, прижавшись мягкой горячей грудью к плечу, и так же быстро отстранилась. Я некоторое время стоял, весьма обалделый. В голове дивная лёгкость, горячая тяжесть совсем в другом месте. Наконец заставил себя собраться. И этим мы и отличаемся от всяких прочих прошагал к дощатой лестнице рядом на стене зловещая эмблема летучей мыши горбатого кота и листа чертополоха вздохнул и опасливо поставил ногу на первую ступеньку с одной стороны каменная стена за которую постоянно хватался с другой временные ограды из жалких прутиков и натянутые верёвки даже бичёвки шпагата каким перевязывают мелкие посылки. Чем выше я поднимался, тем плотнее прижимался к стене, пока не ощутил, что почти царапаю пряжкой ремня. Сверху идут толстые канаты, цепи, верёвки, иные постоянно двигаются. Вон с жутким лязгом поползла цепь со звеньями размером в кулак. Медленно опустился раскачивающийся металлический ящик, в котором что-то жутко гремит. Трещит и бьёт в стены с такой силой, что те выгибаются словно из парусины. Мостки стали ещё уже. Я наконец-то сообразил, что вся башня некий механизм, окружённый толстой крепостной стеной. Механизм заполняет её всю сверху донизу или снизу до верху. Доски прогибаются. Это ж сколько падать! Мокрое место останется. Наконец, лестница вывела на ровную площадку, тесно уставленную множеством механизмов, сталов с тиглями и ретортами, где кипит, бурлит, пенятся, справа в широком тигле плавится металл. Ну как же? Явно золото из дерьма пытаются сотворить. Слева в камине потрескивают дрова, пламя ревёт, стены в клубах дыма и в зеленоватом тумане. Так что и не поймёшь, что уже в комнате. Над головой всё те же маховики, двигающиеся зубчатые колёса, всё скрипит, лязгает, и такое ощущение, что вот-вот развалится не только всё это непонятное сооружение, но и сама башня. Среди этого грохота и движущихся гигантских колёс мечется человек в коротком кафтане. Волосы седые это понятно и привычно, но нет дурацкого колпака, длиннополого халата. Более того, На миг мелькнул чисто выбритый подбородок. Я приближался медленно, маг меня не замечает. Слишком всё грохочет, весь в мыле, на лице крупные капли пота. "Здравствуйте", сказал я. Он вздрогнул, обернулся. Живое, моложавое лицо дёрнулось, я чётливо видел гримасу неудовольствия. Тут же он вежливо улыбнулся. Вы тот молодой рыцарь, что прибыл утром? Верно, согласился я. Извините, что не нанёс визита вежливости сразу. Его брови удивлённо приподнялись. Визит вежливости? Ко мне? Или вы так шутите? А, понятно. Вам что-то нужно. Давайте попробую угадать. Эликсир молодости вам ни к чему. Сила вам тоже не занимать. Лицо и фигура тоже в полном порядке. Вы, философского камня, должен вас огорчить, попросту не существует. Так что превращать свинец в золото просто невозможно. Ого, сказал я. Наконец-то сообразили. Интересно, как? Опытным путём или уже теорию подвели? Нет, я и в золоте не нуждаюсь. Просто перед сном заняться нечем. Почему не поговорить с умным человеком? Не девок же насинал таскать. На фасад дворца ещё полюбоваться. Так эстет из меня хреновый. По мере того, как я говорил, удивление в его глазах становилось всё сильнее. Наконец он удивлённо потряс головой. Вы откуда? С юга? С севера? ответил я. Он помолчал. поинтересовался почему-то очень тихим голосом севера, близкого или дальнего. Я подумал, что впервые кто-то разделяет так север, что-то за этим кроется. Сказала осторожно, но стараясь, чтобы прозвучало многозначительно. Об этом как-нибудь потом. Мне просто интересно, на каком уровне здесь поиски э неведомого? И какими путями двигаетесь? Он хитро улыбнулся. Редкий маг делится своими секретами. "Маг?" повторил я. "Это уже лучше, чем колдун или волшебник. А давай так. Ты намекаешь только, чем занимаешься, а я тебе говорю, знакомы ли это нам с северным искателем". Он подумал, кивнул. "Хорошо. Я давно оставил попытки отыскать философский камень, потому что думаю, его просто не существует. Как у вас с этим? Он просто не может существовать, согласился я. А чтобы преобразовывать свинец в золото, понадобятся такие мощности, что добытое таким способом золото будет в 1000 раз дороже обычного. Он кивнул снова. Вот-вот. «Я именно о таком и подумал». Он вдруг умолк, насторожился. Глаза сощурились, взгляд стал острым. Я ощутил, как мириады муравьев забегали по всему телу, пытаясь прогрызть кожу. Маг напрягся, на лбу и висках выступили жилы. Я сказал сочувствующе. «Не получится, уже пробовали». Он вздрогнул, спросил невольно. Что не получится просканировать, пояснил я. Говоря проще, не получится вот так просмотреть меня на просвет, как на масляную бумагу. Или маги так не говорят, он сказал медленно. Не говорят. Вы ощутили? Да? он развёл руками. Простите, обычно этого не замечают. Я не сразу ощутил в вас Необычность. Все мы уникальны, заверил я. Вы не пробовали сравнивать отпечатки пальцев? Могу научить. Хотя зачем? Многое, что я мог бы подсказать, именно это самое зачем. Видимо, я такой уж мутант. Его взгляд стал острее. Я дважды встречал это слово в древних книгах. Думаю, это не ошибка. А в нём есть какой-то смысл? Не знаете, спросил я. Что это? Ну, пришлось бы начинать с опытов одного монаха по имени Мендель, но я вступление пропущу. Всё равно это другая алхимия. Словом, мутант это человек, зверь или любое другое существо, в теле которого произошли изменения на очень-очень мелком уровне. А чем мельче, вы же понимаете, тем важнее. Большинство мутантов мрёт, но малая часть выживает и даёт потомство. Так появились орки, гномы, эльфы, колдуны и прочие не совсем обычные твари. По крайней мере, так считают маги в моём королевстве. Он слушал внимательно, выражение глаз постоянно менялось. Мне бы очень хотелось пообщаться с вашими магами. «Наверное, они в каких-то вопросах продвинулись даже дальше, чем я». «Вы льстите», — сказал я. «Например, я так и не понял, чем все это ваше хозяйство приводится в действие». «Чем приводится?» — переспросил он в недоумении. «Обыкновенно! Ах да, вы не знаете про камень Роршинга». «Да, это большая редкость, но все маги читали о нем». Я не маг, пояснил я. Не колдун. Просто у меня был один знакомый, даже не столько маг, сколько алхимик. Так что знаю немного, но всё отрывками, урывками. Этот камень, как я понял, набрал столько энергии, что всё ещё отдаёт. Его лицо моментально изменилось. Глаза сузились. На меня смотрит совершенно другой человек, насторожённый и враждебный. "У вас, друзья алхимики?" я сказал поспешно. "Я человек дружелюбный и страсть как общительный, так что дружу со всеми, даже с непотребными девками." "А что есть какая-то разница?" Он сказал: "Всё ещё не дружелюбно. Алхимики это такие маги, которые отвергают все великие достижения величайших магов прошлого." Они дерзко пытаются начать всё сначала, понять природу материи. На последнем великом слёте магов их деятельность была признана неверной. Здесь в замке есть один. Живёт в этой же башне, только в подвале. Жалкий человечек, абсолютно ничего не достиг, да и не достигнет. Вы говорили про камень Роршега, напомнил я. Роршанга, поправил он автоматически. Простите, не выношу того глупого человека. Есть мнение, что камень всё ещё набирает мощь от звёзд и в то же время отдаёт. Вечный двигатель. Разве вечные бывают? удивился я. Он посмотрел на меня из-под лобья, с подозрением. Тот, который называет себя алхимиком, уверяет, что вечных не бывает. Дурак. Как же не бывает, когда вот он. Видите, как крутит все эти механизмы? И слышу, согласился я. Сколько тебе понадобится для составления карты южных земель? Не всех, конечно, но вот от этого герцогства и до обеда, а то и до ужина. Кстати, я плачу золотом, настоящим, не философским. Он развёл руками. Примерно, хоть сейчас. Сохранились старые карты, но настолько старые, что на месте лесов могут оказаться болота, а там, где раньше проходили дороги, трещины с кипящей лавой. "Нет, нет", сказал я поспешно. "Лучше подробнее, с меридианами и широтами. Сколько понадобится?" Он возвёл лочек к потолку. Но потолка не видать. В дему всё крутится, калышится, качаются противовесы, задумался. Если через птиц, то их глазами, хмм, за двое-трое суток. Если же звёзды сойдутся, то за одну ночь. Я однажды видел весь юг до мельчайших подробностей. Это длилось целую минуту. Затем звёзды сдвинулись, а я по таблицам рассчитал, что второй раз такое повторится через Сто семьдесят тысяч лет. Увы, я был так потрясен увиденным, что ничего не запомнил. Могу сказать только, что юг населен куда плотнее, чем север. Там огромных городов больше, чем на севере сел и деревень. Их мир дивный и странный. Я едва не потерял рассудок от отвращения. Часть механизмов остановилась. Стало тише. Дым унесло ветром. С ближайшей стены на меня злобно уставились пустыми глазницами, как черепа оленей, как и человечьи. Крупные, средние, мелкие, с высокими лбами и напротив с толстыми надбровными дугами и лошадиными челюстями. Часть механизмов остановилась. Стало тише. Дым унесло ветром. С ближайшей стены на меня злобно уставились пустыми глазницами, как черепа оленей, так и человечьи. Крупные, средние и мелкие, с высокими лбами и напротив, с толстыми надбровными дугами и лошадиными челюстями. Между окнами я рассмотрел затейливый узор из десятка отрубленных кистей с растопыренными фалангами пальцев. На некоторых поблескивают кольца. Даже перстни всё это прикреплено к стене серебряными гвоздиками с красивыми шляпками в виде цветочков. Я невольно посмотрел наверх, нет ли абажура из человечьей шкуры, хотя здесь вряд ли ещё додумались. Да, до абажуров. Однако книги, похоже, именно в той самой коже, про которую я подумал. Так что если Макс спокойно вываривающий черепаки из те рук, мог упасть в обмарок. то в самом деле увидел что-то невероятное, отвратительное. Вообще-то я планирую отправиться в путь завтра с утра, сказал я. Сделай всё, что сможешь. Мне нужна карта. Куда плыть, в каком месте пристать к берегу, чтобы не сразу пойти на харч местным чудищам. Укажи, где безопаснее выходцу с севера прожить хотя бы несколько недель. Вот золото, настоящее. Я бросил на стол пару золотых монет, внимательно следя за лицом мага. Оно вспыхнуло, как под лучом яркого солнца. Значит, я дал больше, чем он ожидал. Поэтому я выпрямился и сказал надменно: Рано утром загляну. Рисуй хоть всю ночь.